«Глава шестая. Что это за чертовщина?» Эмбер, великий скрытный грабитель, профессиональный манипулятор тенями, девушка, энтузиастка рытья могил, подходила под мудрое высказывание. Тропинка находится прямо здесь, дверь — это не более чем иллюзорное украшение. Как только вы отбросите свой ментальный запрет, даже простого стебля сельдерея будет достаточно, чтобы открыть дверь в королевскую казну. Ладно, возможно, сельдерей не существовал в этом мире, но для Эмбер открытие врат в древнюю гробницу было чем-то, что даже не требовало сельдерея. С помощью небольшой магии теней некоторого понимания древних небольшого везения, вор полуэльф легко сломала печать к могиле предков клана Сесилов. Затем перед всеми появился проход, о котором даже Херти и Ребекка не знали. Затем все последовали за Эмбер в коридор. Коридор, выложенный камнями и кирпичами, для подавления духа оказался более просторным, чем ожидалось. Даже одеты в свои тяжелые рыцарские доспехи Гавен и Байрон, которые были почти двухметрового роста, не чувствовали себя стесненными в проходе. Волшебные лампы, встроенные в стены по обе стороны коридора, уже были потушены. Но после того, как Херти произнесла несколько основных заклинаний, 700-летние лампы зажглись одно за другой, освещая путь впереди. «На самом деле я просто маленькая разбойница, пытающаяся выжить», — скромно сказала Эмбер, идя впереди группы. «Я потомок лесных эльфов, я чту души тех, кто жил раньше. С чего бы мне копать их могилы?» Гавен презрительно отозвался о ее словах. «У тебя еще хватает наглости это говорить, когда ты так хорошо в этом разбираешься?» «Возможно, именно потому что она была уверена, что сохранить свою жизнь у полуэльфа была такой же толщины кожи, как и дверь, которую она только что открыла». «Взлом замков и вскрытие печати – это базовые навыки для нашего ремесла. Разве это плохо для меня, чтобы быть опытным в моих основных навыках?» В это время Ребекка, которая шла в середине группы, внезапно спросила. «Ты живешь на территории Сысилов?» Эмбер задумчиво нахмурила брови. «Я жила здесь несколько лет, но не подавала заявление на получение статуса официального вассала. Но согласно правилам территории Сысилов, если вы живете здесь более трех лет и вовремя платите налоги, вы считаетесь подданным. Так вы думаете, что я вассал?» Ребекка покачала головой. «Если ты не подавала заявление, значит ты не местный житель». О -о -о...", растянула слог Эмбер. «Тогда почему ты спрашиваешь?» «Я лорд, территории Сосила», — серьезно сказала Ребекка, — «так что если я твоя леди, то это будет моя обязанность защищать тебя». «Ну, ты должна была сказать это раньше, может быть, теперь еще не поздно написать заявление?» — воскликнула Эмбер. С непроницаемым лицом Ребекка ответила «Слишком поздно». Гавейн посмотрел на серьезную Ребекку, затем на бессовестную Эмбер и весело покачал головой. Несмотря на то, что он проснулся в таком беспорядке, ощущение того, что он человек, было намного лучше, чем быть в том проклятом состоянии раньше. Он посмотрел на идущим за ним Херти. Эта леди, внучка, бог знает сколько поколений после него. Уже несколько раз украдкой поглядывал на него. Он ждал, что она начнёт говорить, но видя, что она не собирается говорить в ближайшее время, он пошёл ей навстречу и спросил. «Если есть какие-то вопросы, которые ты должна задавать, спрашивай». Херти была немного удивлена, но она быстро сделала глубокий вдох и успокоилась. Глядя на лицо Гавейна, которое выглядело точно так же, как на портрете в её клане, она осторожно произнесла. «Предок, я всё ещё не могу поверить, что вы действительно такой». «Действительно, я тот самый гавенси сил, первопроходец 700-летней давности. Я могу перечислить все 30 лет, которые я пережил в своей жизни? Или ты хочешь, чтобы я рассказывал о временах во время второго поселения? Но, честно говоря, я боюсь, что все это не будет веским доказательством. Хороший историк мог бы рассказать обо всех этих вещах и быть более убедительным, чем я. В конце концов, я не настолько красноречив». Пожал плечами Гавейн. «Ты хотел убедиться, что я настоящий человек, Верда? «Пожалуйста, простите меня за сомнения», — с тревогой сказала Херти. Но это действительно так, хотя история воскрешения существовали с древних времен, совсем другое дело увидеть это своими собственными глазами. Я слышала, что есть некоторые паладины лунные эльфы, которые могут погрузиться в анабиос на годы, даже на десятилетия, полагаясь на силу святого света и секреты эльфийских искусств, чтобы сохранить свою душу, жизненную силу, но я никогда не слышала о человеческих рыцарях, способных на это. Кроме того, вы были мертвы уже 700 лет. «По правде говоря, я тоже не знаю, что происходит», — сказал Гавейн, качая головой, хотя ему очень хотелось придумать сложную логичную теорию, чтобы напугать свою пра, -пра правнучку Но не мог составить такую теорию из своих собственных знаний воспоминаний Гавейна сило. Таким образом, он прямо признался, что понятия не имеет, как все это можно объяснить. «Возможно, это как-то связано с тем, что мне пришлось пережить в прошлом». Ты знаешь, что я получил благословение от элементалов еще тогда, когда я вел первопроходцев в пустыню. Наверное, они что-то сделали с моим телом. «О!» – недоверчиво произнесла Херти и вдруг посмотрела на туннель впереди. «Там есть воздушный поток!» – тихо сказала она. «И магия ощущается иначе!» «Мы, вероятно, уже близко к концу гробницы!» Гавен кивнул, крепко сжимая в руке меч первопроходцев, поскольку смутное чувство беспокойства усилило его настороженность перед опасностью, которая могла ожидать его впереди. «Будь начеку, сказал рыцарь Байрон, который шел с Эмбер впереди всех, как будто тоже что-то почувствовав. Вытащив свой серебряный палаш, он небрежно провел другой рукой по лезвию, и клинок осветился ярким светом. «Вы втроем охраняйте тыл!» Три солдата вынули мечи и были готовы к бою. Хотя у них был только самый простой боевой класс, они в конце концов сумели выжить, защищаясь от монстров. Как солдаты, обученные самим кланом Сесилов, их нынешнее бесстрашие и самообладание быстро ослабили нервозность Эмбер и Бетти, служанки, которая была в центре группы. Хотя проход был длинным, он скорее должен был привести к самому концу. По обе стороны каменных стен камни, подчиняющие себе духа, вложенные через каждые 10 метров, которые отмечали площадь гробницы, подошли к концу. Впереди появилось что-то вроде перекрестка с более открытым пространством. Это было пересечение гробницы и подземной системы замка. Он также был центром сети древних скрытых проходов. Эмбер указала на один из туннелей на перекрестке и сказала... «Вот откуда я пришла. Он ведет к сухому колодцу за пределами замка, но сейчас там, вероятно, обитают монстры». Гавейн посмотрел на Херти. «Где запад?» Херти нарисовала в воздухе простой магический символ, и тот превратился в светящуюся ленту, махая ее в определенном направлении. «Вон там!» сказал Гавен, но как только его голос упал, он внезапно почувствовал опасность. Прежде чем он успел подумать об этом, его закаленное тело уже отреагировало. Почти инстинктивно он поднял меч первопроходцев и в парирующем движении, и он немедленно почувствовал удар через меч, как будто его ударили молотом. Его тело слегка дрожало, но он сумел взять себя в руки. Затем нападавший наконец появился перед всеми. С чем-то похожим на тихое бормотание, три высокие покачивающиеся фигуры вышли из одного из темных туннелей на перекрестке дорог. Они определенно не были были похожи на что-то из естественного мира, они были похожи на монстров, которые были созданы и собраны вместе с помощью темных искусств некромантов и колдунов. Почти трехметрового роста они были похожи на сморщенных и деформированных гигантов, но их тела были сделаны из грязеподобного аморфного вещества. Грязеподобная субстанция колыхалась и пузырилась на поверхности их тел и иногда обнажала красный скелет под ними. Взвизгнула Ребекка, увидев трех чудовищ, а Бетти прикусила губу, словно в любой момент могла испугаться до слез. Херти подняла свой посох и ударила им по земле, отбросив славы символ ясности, который уменьшил эффект страха, который монстры причинили всем, и она быстро сказала Гавейну. «Предок! Это чудовище!» Гавен уже отправился от шока, вызванного первой встречей с этими нечеловеческими чудовищами. И в его сознании всплыло воспоминание, связанное с этим. Это все из-за таких созданий. Три монстра уже снова начали свою атаку. Они издавали бормочущие звуки, как будто разговаривали во сне. Два монстра одновременно бросились к Гавену, в то время как третий поднял руку, вызывая темную энергию, которая конденсировалась в стрелу перед ним. В следующее мгновение стрела полетела прямо в Эмбер, которая стояла впереди группы. Эмбер коротко крикнула и тут же спряталась в тень позади рыцаря Байрона. В следующее мгновение она появилась в другой тени метрах в десяти от него. Подняв свой освещенный палаш, рыцарь Байрон испустил рев и пошел вперед, чтобы сразиться с одним из приближающихся монстров. «Херти, Ребекка, возьмите того, который умеет стрелять теневыми стрелами. Старайтесь не использовать тайную магию. Тайная магия в значительной степени бесполезна против этих особей. Эмбер, ты, и солдаты, защищайте магов!» Закричал Гавен, взмахнув своим длинным мечом, он смело бросился вперед. Он никогда раньше не держал в руках меч, чтобы сражаться. Он также никогда раньше не видел никаких нечеловеческих монстров. Несмотря на то, что он прошел через переселение Воскрешения, это был первый раз, когда он вступил на землю этого другого мира. Таким образом, в тот момент у него не было абсолютно никакой идеи, что он мог сделать с остатками боевой способности в этом теле, боевыми знаниями, которые даже не принадлежали ему, и древним длинным мечом, который потерял свою магическую энергию. Но часто судьба не оставляла себя в обстоятельствах, которые ты сам выбирал. Вы стоите здесь, а монстры стоят там, когда больше некуда бежать с древним мечом в руке щитом, который мог бы иметь, если бы он не был потерян сто лет назад никчемным потомкам. Что еще ты сможешь сделать? К черту их всех, к черту их всех! Разве это не просто заблуждение? 700 лет назад Гавин сил мог одолеть сотню из них в одиночку. Неужели я не могу взять на себя только...